с улыбкой сказал Румата Будах проглотил произнес он я полагал что знаю о лекарствах все он замолчал прислушиваясь к своим ощущениям сказал он любопытно сушеная селезенка вепря и хотя нет вкус не гнилосный пойдемте сказал Румата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 Снова загремел он, вращая налитыми кровью белками. — Что это вы, мой благородный друг? Наконец-то я нашел у вас! — Да, это я, — сказал Румата. — Пойдемте отсюда, мой друг, вам здесь не место. — Пиво! — сказал Бород. — Где-то здесь было пиво! Он пошел по камере, волоча обрывки цепей и не переставая громыхать.